Глава 46. Переступив порог своего дома, включила магическое освещение, и раздраженно захлопнула дверь. Скромно послышался спокойный сильный голос слева от меня. Я выпустила Даркбол, но демон сделал всего один шаг в сторону, уходя с траектории движения. Домик на самом деле был маленьким. Помимо простой кровати, слегка разваливающегося шкафа и стола с зелями, здесь больше ничего не было. Ты хотел поговорить о присяге? Недовольно пробурчала я, убирая всё в чехол. Присяге? А, нет. Ох уж эти стражники. Нет, искра. Для начала я хотел поговорить о том, что произошло. «Ну, давай поговорим. И после этого ты оставишь меня в покое. Я присела на кровать, а Зрят остался стоять, потому как иных горизонтальных поверхностей, кроме кровати, в комнате не было. А садиться рядом со мной, он все же не стал. Подозреваю, этому способствовал мой хмурый взгляд. Чуть поколебавшись, верховный демон твердо произнес. "Если ты по-прежнему будешь настаивать, чтобы я оставил тебя в покое". Его лицо прояснилось, и он указал на место рядом со мной, вопросительно приподняв бровь: "Ты не возражаешь, если я присяду на минутку?" "Я полагаю, да". Он сразу перебрался на место рядом со мной и развернулся ко мне. И я поняла, что это было моей ошибкой. Нельзя подпускать демона так близко. Его стальные, цепкие глаза посмотрели на меня, передавая гамму эмоций, от которых мое собственное сердце застучало чаще. Вздох. Я на самом деле хотел тебе помочь. Все, что я тебе говорил, было правдой. Да, я использовал запрещенный ритуал, только с целью сохранить тебе жизнь. Но я не догадывался, что это был первый ритуал из цепи последующих. Прерывание могло убить тебя. Я не знал, каким последствиям он приведет и не хотел, чтобы все так получилось. Первый ритуал? А сколько их было? Закон тройного ритуала Нирешин для избранных демонов. Он подал мне свитки, переведенные аккуратным почерком асторита. Тьма и хаос в избраннице закрепляются и даруют возможность накопить достаточно силы, чтобы пройти финальный ритуал скрепления союза. В твоем случае я старался сохранить жизнь, не ожидая результата. Так ты провел его не с целью сделать меня избранницей. Почему-то мне стало так горько, хотя должна была радоваться. По-другому и не могло быть, по крайней мере, мне так казалось. Но я забыл, что есть такое чувство, как любовь. Высший Демна никогда не бросает своих избранных. При укрепившейся связи Демон может ощущать, когда его избраннице грозит опасность. Собственно, так я тебя и нашел. Каждый демон делает выбор в своей жизни. Правильным он будет или нет, окажет время. Я сделал свой выбор искра. Он замолчал на секунду. Ты меня ненавидишь? Почему же? Мне не за что тебя ненавидеть. Спокойно ответила я. Не доверяешь? А вот здесь ты почти прав. Не доверяю. Когда был второй ритуал? В храме тьмы на испытание. Когда ты получила силы от тьмы и хаоса? С твоей помощью. Зло посмотрело на невозмутимого демона. Он кивнул. Крови хаоса нужно было больше энергии иначе она бы просто выжгла тебя изнутри. Проведение второго ритуала избранницы на тот момент был единственным выходом из сложившейся ситуации. Я думал, что если ты вернешь свет, это приведет силы в баланс, прекратив связь. Но в результате получилось, что внутри тебя появились три разные противоречивые стихии. Я прикрыла глаза, пытаясь успокоиться раз два три вдох выдох ну просто зар наверное, и правда хотел помочь снова открыла глаза пристально посмотрела на демона тот сверлил меня напряженным взглядом и ты решил что связав меня узами с тремя кандидатами я не сойду с ума и в конце концов выберу тебя Риска не было. Первоначально был только один кандидат. Кто? Я. Невозмутимо ответил Зар. Послушай, демон, хватит играть. Я доверилась тебе. Почему только ты? Если я чувствовала связь с Литом и Черным ангелом. Ты чувствовала энергию, поступающую от них? Да. Мы даже провели обследование со Сторитом чтобы понять, почему мои силы постоянно растут. Я заметила заинтересованный взгляд Верховного Демна. И почти нашли ответ. Говори. К сожалению, когда я понял, что одной связи с избранным недостаточно, решил дополнительно обезопасить тебя сразу в двух направлениях. Они магически подпитывают тебя и балансируют. А вот физически Лиц чёрным ангелом являются кровными стражами. То есть после последнего ритуала они стали с тобой едины и могут чувствовать тебя везде. Теперь вы связаны как родные. Демоническая родня? хмыкнула я. А ничего так получается. Но я ничего не чувствую, никаких эмоций. То, что произошло в храме света, разве не разрушило нашу связь? Он пожал плечами. И нет и да. Не чувствуешь, потому что связь не влияла на эмоции, только на магию. И только твои кровные стражи чувствуют твое состояние. А еще они братья с разными направленными силами, что идеально тебе подходит. Так вот, как они меня нашли. И кольцо здесь ни при чем? А ты все просчитал. Удивленно ответила я вставая к нему спиной и смотря на потрескивающее полено. Мне жаль, что ради моего лечения ты потеряла свет и что ты так бережно охраняла. Но разве это делает тебя плохой? Ты изучаешь травы, хочешь помогать и лечить. А ведь ты темная. Не стоит делить все только на черное и белое, плохое и хорошее. У всего есть свои оттенки. Мы живем в этом одновременно. А не так, что один день хороший, второй плохой. В один миг ты поднимаешь голову к небу и появляется радость от созерцания чистого голубого неба. А в другой миг ты споткнулась о камень, ушибив большой палец ноги, и слезы боли выступили на щеках. Но ведь ты не будешь отрезать все пальцы. Мы каждый день можем выбирать Делить ли все черное и белое. Слышать себя. Помогать и знать, кто ты? Искра. Чего хочешь именно ты? Я задумалась. Ведь став полностью тёмной, я не изменилась. Возможно, я и правда не зло мирового масштаба. И все же я решилась задать терзавший меня вопрос. Отдашь книгу перемещений? Возможно, звучит несколько меркантильно, но мне нужно убедиться в его искренности. Сбежишь? Он приподнял бровь, но, казалось, Зар ожидал этого вопроса. Готовлю пути отступления, прошептала я, посматривая на появившуюся в его руке книгу в фиолетовом пламени. Она твоя искра. Энергия должна накопиться через пару лет. Возможно, тогда ты сможешь попасть домой. И у меня остались координаты твоего мира от Андре. Он протянул мне листок с непонятными значениями и видимо не понимающий взгляд пояснил: "зовёшь, и я помогу открыть портал". Он рассматривал меня, как будто видел в последний раз. Это действительно все, чего ты хочешь. Свидание. Свидание? Что такое свидание? Серьезно? Великий верховный демон не знает, что такое свидание? Ни разу не был на свидании. Всё знаешь ли творить мировое зло, надо было. Тогда я покажу и расскажу, смело ответила я. Вот так? Нежно взял моя ладонь в своей руки. Быстро учится опасный и умный демон Я смотрела на него несколько секунд и без энтузиазма потянула руку обратно но он не выпустил Почему ты все время пытаешься от меня отстраниться спросила Ты держишь меня за руку Да мы же на свидании Значит ли это, что ты будешь держать меня за руку всю оставшуюся жизнь? Он серьезно задумался над моим вопросом. Нет. Я полагаю, это было бы неудобно для нас обоих. Но на данный момент от нашего соприкосновения моя кожа покалывает и нагревается самым приятным и удивительным образом. Ты этого не чувствуешь? О. Я это чувствую, прошептала я. Тогда почему ты хочешь, чтобы я тебя отпустил? Фраза личное пространство что-нибудь значит для тебя? Нет, последовал ответ. Тогда ладно, я тяжело вздохнула, от в Тане мне нравилось ощущать тепло его прикосновений. Сделала шаг назад, чтобы снять с себя манящую теплоту и немигающий взгляд. Ты собираешься убить меня? Нет. Может, планируешь держать меня в заперти в личной комнате в течение следующих десяти лет? Конечно, нет, Искра. Хаос, побери. А заряд h дернулся, явно собираясь ко мне подойти. Но все же, когда я снова на него посмотрела, заставил себя остаться на месте. Я поклялся, что не причиню тебе вреда. Вот теперь в его глазах Появилось что-то жёсткое, незнакомое. Один вопрос, Зар. Мягко сказала я. Зачем ты всё это делаешь? Зачем я тебе? Мы прошли третий ритуал и теперь связаны. Разве этого недостаточно? Для меня нет. Мне нужно больше. Ещё один человеческий ритуал. Я засмеялась видение доумивающее выражение лица демона казалось, мы говорили с ним на разных языках мне хотелось услышать признание в любви а он закаленный в сражениях правитель не понимал что мне нужно ведь он уже доказал своими поступками свои чувства я сошла с ума прошептала я и поцеловала его Мне кажется, ты не в себе, заключил он, улыбаясь, и отстраняясь. Я тут чисто случайно подарок захватил. В его руке материализовалась маленькая черная с фиолетовыми бликами корона-обруч. Он хитро посмотрел на меня. Ты ведь собиралась отправиться на присягу, а там и коронация через день. Успеем? Демон На моих губах появилась ответная улыбка. Когда я взяла корону и притянула ее ближе к себе, в его фиолетовых глазах вспыхнул глубокий интерес. Он нежно обнял меня за талии, глядя сверху вниз. Готова пойти со мной? Мы стояли на пороге моего дома, в раме двери, как бы подразумевая, что нужно сделать шаг назад или вперед. Мы не узнаем, если не попробуем, сказала я, соединяя наши ладони, от которых моментально посыпались фиолетовые искры. Демон раскрыл свои великолепные фиолетовые крылья, Рев пламени хаоса опоясал нас, отбрасывая тени на траву. Воздух разметал волосы, а за спиной раскрылись мои тёмно-золотые крылья не чисто золотые теперь в них больше преобладал черный цвет с золотыми прожилками фиолетовые искры магии засверкали на моей коже я темная целительница мой дом там где находится Дем которого я люблю